Глава вторая. Скрестив клинок с клинком противника, не думай о том, рубишь ты сильно или слабо. Просто убей врага и все Мэгхелсерк. Правило 43. Междуречье осень 2012 года. Посланец Биорка разбудил Ганга незадолго до рассвета. Пробуждение после вчерашнего пиршества в лагере Южан не доставило Гангу удовольствия. Но отказать Биорку по столь ничтожной причине, как похмелье Тысяцкий счел недостойным. Тем более, что Вагар просил достойного дракона севера Тысяцкого Ганга посетить его незамедлительно. Кряхтя и ругаясь в полголоса, Ганг с помощью слуги облачился в доспехи, выпил полкувшинчика кофе, чтобы исчез отвратительный металлический привкус во рту, и взгромоздился на подведенного Парда. Ганг потребовал бы не Парда, а насилки, если бы не боялся уронить свою честь. После кофе стало полегче, но все равно, даже легкая парадная кираса давила на плечи, как ермо вала, А шлем так и остался притороченным к седлу, чтоб встречный ветер овивал гудящую голову. Достойный Ганг чувствовал себя полураздавленной крысой. Фу. В таком мерзком настроении Ганг подъехал к шатру Белорка. Один из стражников помог Тысицкому сойти Спарда. Тяжелым шагом дракон с севера шагнул под полок. И выраженное... выражение лица его при этом ничуть не краше его походки. К отре ласковым желтым светом горела масляная лампа. Сам Биорг устроился, скрестив ноги на свернутом в рулон ковре. Напротив него на корточках сидел Нил. «Ого!» – басом пропел великан при виде Тысицкого. «Вижу, богиня ночи не осенила ложа моего друга. Прими мое сочувствие». «Печень Макхара!» – проворчал Ганг, расстегивая пояс и тяжело опускаясь на подушки. «Да это я вижу, как новенькая монета!» «Я-то?» — Нил хохотнул. «У меня свои средства достойны. Головка болит, да?» И прежде чем Ганг успел оскорбиться, он вдруг обнаружил, что голова его в полном порядке. И вообще от похмелья не осталось и следа. Тысяцкий так удивился, что не сразу ответил на приветствие Вагара. «Полегче?» — усмехнулся Нил. «Благодарю!» — искренне произнес Тысяцкий. «Ты вдохнул в меня жизнь. Привет тебе, достойный Биорг. Ты звал? Я пришел». «Прости, что прервал твой сон», — сказал Вагар, — «но я хочу поговорить с тобой до утреннего совета». «Скажу сразу, я принял решение, но оглашать его не стану, если не получу твоего согласия». «Ты командующий», — заметил Тысяцкий. «Ты правая рука Сантана. Решение принимать тебе». «Тем более», — добавил Ганг более мягко, — «ты уже доказал, что твой путь самый верный». «Это так», — согласился берг «но мое нынешнее решение определит судьбу Конга». «Так мне кажется». «Посему...» «Твой голос, Ганг, не меньше равен моему». «Говори». «Я решил отдаться под власть несмеха». Наступила тишина. Наконец Ганг хриплым голосом произнес. «Мне надо подумать». «Разумеется», — кивнул Вагар, «но прежде позволь мне кое-что прояснить». «Знаешь ли ты, кто такой несмех?» той же степени, что и все, он вождь Южан. Хотя до сих пор я не могу понять, как Киран Раон встал под его руку. «Ну, достойный!» – подал реплику не. «Тут все просто. Не смех раздолбал его армию, а самого взял в плен. Я не знал. Пленные говорили о каком-то сражении, это точно?» «Клянусь ушками моей первой девчонки!» – заявил великан. «Мои сведения из первых рук. То есть...» «От самовуки рауна «Погоди, сын», вмешался Вагар, «это сейчас не так важно». «Достойный ганг, тебе не показалось знакомым лицо воина Несмеха?» «Знакомым?» «Нет, не показалось». «Ты уверен, что никогда не знал его раньше?» «Я никогда не был в гибельном лесу». «Поздравляю», вставил Нил. Несмех. медленно произнес Вагар, «фарангский лот. «Ты говоришь?» — воскликнул Ганг, и тут в глазах его мелькнула искра. «Великие боги! Ну, конечно, это он!» И вдруг, напрягшись, «Ты давно это знаешь, достойный берг «Со вчерашнего дня», — солгал Вагар. Ганг расслабился. «Да, я знаю тело но допустить такое было невозможно. Почти невозможно». «Твое «почти» рекомендует тебя наилучшим образом», — похвалил Нил. Остается добавить, что тело отец нашего Сантана. Кстати, он отменно владеет оружием. А? Да, Шинон говорил мне как-то. Да, ты Сиски, уже полностью овладел собой. «В свете того, что ты сейчас сообщил мне, достойный Биорг», – произнес он официально, – «я могу незамедлительно ответить на твой вопрос». «Да, я поддерживаю твое решение передать власть не смеху». «Ты видишь...» «То что будет дальше?» – спросил Вагар. «Дальше? Что будет, когда уладится наше разногласие? Поясни». «Разногласия уже улажены», – сказал Вагар. «Раз не смех станет нашим вождем до возвращения Сантана, какие могут быть разногласия? А когда Сантан вернется, он не захочет стать владыкой Конго». Ганг потер пальцем подбородок. «Почему не захочет?» Потому что я так говорю, и причина не в том, что Тилот его отец. Как ты думаешь, достойный, что произойдет дальше? Вадыка и Конга, скорее всего, станет Тилот. Да, так и произойдет. Серьезных соперников у него нет, хотя нет и серьезных заслуг. Но большинство Конгаев только обрадуется, когда править станет он, а не какой-нибудь Сахагой. Это ты имел в виду? Да, только ты ошибся относительно соперников. Они у Тилота есть, и двоих я могу назвать прямо сейчас. Назови Керан Раон. Тому не бывать! Решительно мотнул головой. Тысяцкий. И ты отек в агар реплику Ганга. Тот в очередной раз изумленно уставился на биорка. Маленький воин был невозмутим. Да, пробормотал Тысяцкий, а ведь ты меня уел. Керан Раон сожрет любого, кто попробует накинуть на него на его спину седло. «Это сейчас он тихий, после недавней трепки, а потом...» «Клянусь Туром, этот исполняющий волю не потерпит над собой ничьей руки!» «Согласен, — ответил Биорг, — ничьей руки, кроме руки не смеха!» «Сомневаюсь!» «Он поклялся ему в верности именем Тура!» — заметил Нил. «Ого!» — Ганг опять потер подбородок. «Ладно!» — сказал он вскоре с усмешкой. «Я ведь не претендую на роль великого Ангана. Пусть будет Тиллот. Иначе мы сцепимся с Раоном по-настоящему, и ни к чему хорошему это не приведет. Пусть будет Тилот. Он превосходный зодчий, надеюсь, и правитель из него выйдет не хуже. Но только если сам Освободитель откажется от власти. «Идиот», — тут же отозвался Нил. «Поклянись и ты достойный, что не отступишь от своего слова». «Это лишнее, сын», — возразил Биорк. «Я сам ручаюсь, что он не отступит. Ему нет нужды клясться именем Тура». Нет уж, воскликнул Тисицкий, ценю твое доверие, достойный Биорг, но я готов дать по доброй воле то, что Киран Раон отдал под угрозой меча. Я, Ганг, клянусь именем моего Бога, покровителя, тура мощного и непобедимого, что буду хранить верность Тилоду из фаранга вождю, если его сын Сантан откажется от власти над Конгом. Свидетельствую, пророкотал Нил. Биорк протянул руку, и Ганг сжал ее а сверху легла широченная лапища Нила. Северный Конг. Осень 1012 года. Первый луч коснулся золотого диска на крыше храма морской богини, когда светлейший робур выехал из фаранга. Еще вчера он конфисковал всех оставшихся в городе пардов Присоединил их к тем, что были привезены на кораблях эскадры, и теперь вместе с ним из фаранга выехали 48 сотен моряков-воинов. Больше половины всех солдат-северян, прибывших в Конг. Робур спешил. Он не желал делить славу покорителя Конга даже со своим дядей, которого любил и почитал. Тем более, что где-то здесь, рядом, меч Асенаров. Уже к полудню сотни роборов были в Легоне. Он не жалел пардов. Вчера вечером он потребовал у начальника канцелярии, наместника, полную информацию о Далаанге и получил ее, поклявшись трезубцем в том, что ни один чиновник в Конге не пострадает от меча северян не по своей вине. Робур дал клятву с легкостью. «Меч – слишком благородное оружие для бумага марак. Таким довольно хлыста». Легон встретил Робора так же, как Фаранг. Наместник города, получив известие о вторжении, попытался собрать войско и собрал две сотни стражников и около тысячи практически безоружных добровольцев, которых он через час отослал обратно по деревням. Посылать крестьян с вилами и топорами против, против воинов-моряков Империи было бы просто убийством. Оставались две сотни стражников, и наместник никак не мог решить, сдастся ему или сражаться. Когда же в окрестностях Конго появились пять тысяч воинов, правитель Легона успокоился. Сопротивляться бессмысленно. Но местник зря беспокоился. Робор спешил. Он хотел засветло добраться до Кесана, даже если к утру каждый десятый парт не сможет поднять ноги. Вперед! Псадники миновали Легон и со стремительностью западного ветра вперед. Междуречье, осень 2012 года. Мастер меча, светлорожденный робур, был на полпути между Фарангом и Легоном, когда Биорг собрал совет военачальников Севера и Юга. Но сей раз на территории собственного лагеря Вагар не стал тратить время зря. Как только все присутствующие расположились, он сразу объявил о своем решении. Тысяцкий ганг тут же поднялся и первым салютовал не смеху, как вождю. Отвисшая челюсть Раона доставила Тысицкому немалое удовольствие. И все-таки бывший исполняющий волю ухитрился совершить не менее достойный жест, встал и приветствовал как высшего командующего Беорка, при этом метнув на Дракона Севера насмешливый взгляд. Подобное единство соперников произвело впечатление, если у кого-то и остались сомнения по поводу главенства Несмеха, он предпочел оставить их при себе. Один за другим военачальники Санти приветствовали Тиллода. Тот отвечал с обычным спокойствием. Когда церемония закончилась, слуги приволокли большое кресло, забота Нила. И Зодчий опустился в него с подобающей важностью. «Достойные!» — голос Изотча достиг даже ушей часовых в сотни шагов от него. «Я благодарю вас за честь и клянуть, клянусь беречь землю благословенного Конга и народ наш, насколько сией в моей власти и силе». «Слушайте! Все воины Береговой Стражи и воины-моряки не позднее сегодняшнего вечера должны покинуть лагерь и вернуться к своей службе!» Тилот сделал паузу, чтобы присутствующие смогли выразить свое отношение. Отношение было одобрительное. «Второе. Я распускаю ополчение обеих армий. Те из добровольцев, кто хорошо проявил себя и желает остаться солдатом, пусть остаются». Впоследствии они присягнут тому, кто станет владыкой Конго. За распуск ополчения отвечают Тысицкий родца и тысицкий канал. Нил не поленился сделать несколько шагов, чтобы подойти и похлопать по плечу бывшего исполняющего волю. Что я говорил? Взгляд светло, свежеиспеченного верховного вождя, упал на великана. Тилот улыбнулся. Третье. Дракона. Дракону Юга Киранраону и достойному Нилу. Беор я поручаю совершить дело справедливости. Захватить дворец Великого Ангана и взять под стражу обосновавшуюся там на Сине. Достойный Раон, ты возьмешь 3000 сарбурских гвардейцев и 2000 легких всадников по собственному выбору. У тебя три часа. Дракон Североганг, ты вернешься в Фаранг. Поручаю тебе берега Конга до тех пор, пока на престол не взойдет тот, кто будет править нашей землей. Ты волен назначать и смещать начальников гарнизонов в любом прибрежном городе, кроме Сарбура. Тебе с этой минуты подчинены начальники всех крепостей и капитаны всех боевых кораблей Конго. Ты можешь привлекать к службе любого из тех, кто здесь присутствует. Ибо тут Тилот нахмурился. Был у меня знак: с моря идет гроза. Светлорожденный Эрт, брат мой по мечу, половина начальников так и подпрыгнула на своих местах. Светлорожденный Эрт, я прошу тебя помочь дракону Севера. Не откажи и еще немного послужи моей стране. «Сочту за честь, брат мой!» — церемонно поклонился Светлорожденный. Телод вновь замолчал. Надолго. Присутствующие... также безмолвствовали. Наконец Зодчий продолжил. Торжественным голосом он начал. «Кангаи!» Полагаю, настал должный момент, чтобы принести нашу признательность тем, кто пробудил спящего дракона Конга. От своего, от своего сердца и от ваших сердец благодарность благородным и отважным северянам, воинам Урнгрия и народу Вечного Лона за все, что они сделали и сделают для нашей земли. «Как он нас повязал своей благодарностью, а?» — с восхищением шепнул Нил на ухо отцу. «Да не оскудеют их собственные земли вовеки!» Телот встал и поочередно поклонился Биорку, Эрду и обоим Хагранам. Не забыл и улыбнувшуюся ему Эйрис. Все кангаи разом поднялись и выкрикнули имя Тура. Когда они вновь заняли свои места, а северяне и урнгрия покончили с ответными поклонами, Зодчий спросил, «Хочет ли кто-то из вас достойный добавить к сказанному мной?» из Сарбура, бывший стражник Сахагоев, начальник ополчения Северяна, опередил других. «Вождь!» — воскликнул он. «Ты забыл о том, чьи заслуги перед Конгом многожды превосходят наши!» «Ты забыл?» — Тилот поднял руку, останавливая его. «Нет, я не забыл», — спокойно сказал он. «Но мне не пристало говорить об этом». «Почему?» Ганг быстро шагнул к Рацаю и пришептал воину на ухо. «Он отец сантана — только и сумел выговорить тот. «Достойный, удовлетворен, подытожил Ганг. И, положив руку на плечо отца, Тысяцкий вынудил его опуститься на скамью. Воин задал вопрос, вертевшийся на языке у большей части присутствующих, но лицо его после нескольких нашептанных Гангом слов было настолько выразительно, что никто больше не посмел спрашивать о Санте. Спустя полчаса телот распустил совет, оставив лишь Беорка и Эрда. Разумеется, осталась и Эйрис, ни на шаг не отходившая от мужа. Ты уверен, что не нужно посылать людей на поиски Сантана? Первым делом осведомился Зодчий. Абсолютно уверен, ответил Бьорг, к которому был адресован вопрос Что у тебя за сведения о грозе с моря? Не у меня, у нее? Зодчи кивнул на Эйрис. «Я получила предупреждение», — сказала женщина, — «этой ночью». «Кто?» «Не знаю, но враги». «Это все?» «Нет, думаю, тебя заинтересует еще одно. Довольно странное видение о моем сыне. Кажется, я знаю, где он». «Где?» — в один голос воскликнули трое мужчин. Этой ночью он был в вечном лоне. Конг. Осень 2012 года. «Выехали!» — сказал повелитель демонов. «На запад!» — подтвердил Уанг дыхание и мощи. И мысленно передал свое желание дракону. Передал и уставился на широкую спину замского мага. Прежде Эдзак был осторожнее, но сейчас, когда из собранных мощной как пламя их осталось только двое, повелитель демонов мог не опасаться коварства Уанга. «Вовремя!» — произнес Уанг. Голос у него был звучный, красивый. Маг сам подобрал его. Сойдутся точь-в-точь в точь у моста, если проследим. Мы проследим, не оборачиваясь, произнес Эдзак, и побережемся. Да, произнес Уанг и мысленно вернулся к тем, что ушли. Четверо из них обладали силой, превосходящей совокупную мощь Уанха и Эдзака. Но они ушли, а он, Уанг, жив. Сначала такое пугает, а потом прогоняет страх. «Они сойдутся, Конг и Империя», — уверенно сказал Дыхание и Мощи. «Угли горячи, нужен только ветер, пожар разгорится». Повелитель поглядел на Око Небес. Он любил сияние солнца. «Амбам подошел», — заметил он, — «добрую сеть не порвать и кугуру». Очень большому кугуру отозвался Уанг. Оба рассмеялись, чтобы окончательно изгнать страх. Очень большой кугур тоже рассмеялся и мы мысленно велел своему дракону снизиться и лететь на юго-запад. Шел седьмой день первого месяца осени. День быка. Время сбора урожая.